Шаттл уже приземлился и пыль практически осела, когда шестеренка провел аэроджип легиона по низине и потерял его из виду. Пара мужчин выгружали из люка оборудование, а еще один стоял неподалеку, спасаясь в тени челнока от беспощадного полуденного солнца и изучал карту. Лейтенант Таннстронг в солнце и прокричал. «Привет, Шаттлу. Шут отправил его встречать охотников, а сам с помощью лейтенанта Ремранд взял на себя инспекцию из МСЭИ. Все обернулись и увидели, как шестеренка подвел аэроджип на короткую дистанцию и остановился. В момент приземления Армстронг выпрыгнул и подошел к прибывшим. «Я лейтенант Армстронг из роты Омега», — сказал он протягивая руку. «Добро пожаловать на Зенобию!» Один из охотников, коренастый и седой, с непонятной прической военного образца, шагнул вперед и пожал протянутую руку с нечеловеческой силой. «Рад встреча, лейтенант!» — сказал он голосом, настолько дребезжащим, будто напильником перепиливали металлический прут. «Я — Л.П. Ашо. Говорят, тут водятся огромные твари, на которых можно поохотиться. Будем рады подстрелить парочку подготовленных вами для нас диких монстриков на шкуры». «С дикими проблем не возникнет, мистер Ашо», — сказал Армстронг. «Но боюсь вас расстроить. На Зенобии мало животных со шкурой». Тут в основном чешуя. но ничего себе, у тебя есть чувство юмора, прогрохотал Лаша. А что касается моих спутников, там Остин Тёщин. Он толстозадый адвокат, но как охотник не так плох. На там Юстас Обиттер. Да вы можете его знать, как самого богатенького сукина сына во всем Техасе. «Рад познакомиться со всеми вами», — сказал Армстронг, пожимая руки в том порядке, в каком мужчины были ему представлены. Несмотря на то, как Аша его описывал, Тещин оказался маленьким человеком с проницательными глазами. Он посмотрел на Армстронга в упор и спросил, «Интересна здесь местность?» «А как думаете, есть шанс нанять одного из местных в качестве гида?» «Думаю, это возможно», — сказал Армстронг. «По правде говоря, мы не контактировали ни с кем из них, кроме военных. Я думаю, они дали нам разбить здесь лагерь, как раз чтобы изолировать от гражданского населения». Он попытался вспомнить, видел ли вообще Зинобиан не входивших в экипаж лётного лейтенанта Квела. Насколько мог вспомнить, нет, не видел. Было ли это частью зонибьянского плана? Как знать. Не очень-то дружелюбно с их стороны. Протянул Аша. Хорошо. Раз не удастся взять и местного, будем обходиться без них. «Как скоро мы сможем расставить отряды загонщиков?» «Ну, очень скоро, я думаю», — сказал Армстронг. «Капитан Шутник хочет провести инструктаж так быстро, как только вам будет удобно. А после мы сможем доставить вас на охотничью территорию». «Инструктаж?» — прервал его Синтёщин. «Что, ваш капитан думает развести армейские порядки среди гражданских?» Армстронг прочистил горло. «Господин Тещин, Зенобия является обитаемой планетой со своими законами и правительством. И их правительство само решает, посетители из каких миров могут прибывать сюда и на каких условиях. Приглашая Космический легион, они фактически дали нам право привозить сотрудников, тех, кого мы посчитаем нужным. Сейчас, по просьбе друзей из Государственного департамента, капитан Шутник убедил зенобианцев «Разрешите вам поохотиться в специально отведенной зоне, если вы будете подчиняться соответствующим правилам». Думаю, вы не будете против. Тем более, что правила позволяют всего навсего всего контролировать вас. На инструктаже капитан доведет вам особенности местности и ответит на все возникшие у вас вопросы по зенобии. Зануда, не так ли? – сказал Юстинобиттер, нескладный мужчина с улыбкой полной глубокого презрения. Он подчеркнул впечатлении пихнув тещина в бок Локен. — Ну, черт возьми, ну давайте встретим этого капитана, чтобы поскорее покончить с этим. Ну, чем скорее я смогу подстрелить пару ящеров, тем лучше. Я пока что вообще не видел никаких динозавров. — Динозавр не является корректным термином, — сказал Армстронг, радуясь возможности сменить тему. Некоторые местные твари действительно напоминают динозавров, однако большинство выглядят совсем иначе. Почему бы? Что это такое? Он внезапно прервался, так как в поле зрения лейтенанта попало нечто странное. Существо, вышедшее из шатла охотников, было пушистым, ушастым, и круглолицим, по всей видимости разумным. На существе был большой рюкзак и свободная черная одежда, напоминающая форму космического легиона. Надамстронг открыв рот, смотрел на приближающееся существо, пока оно не стало напротив его и бойко доложило: "Набобранец лжец для прохождения службы в рот Омега прибыл, сэр." «Новобранец? Лжец?» — спросил шокированный Армстронг. «Ах да, мы и забыли тебе сказать», — хлопнул себя по лбу Аша. «Правительство попросило нас доставить зайку сюда, так как других рейсов в ближайшее время не намечалось. Проблем с ним не было, теперь он вроде как поступает в ваше распоряжение». — Позвольте мне сказать, — вмешался шестеренка, до этого стоящий в стороне, между охотниками и Армстронгом. — Всякий раз, когда ты думаешь, что знаешь, чего можно ожидать от роты Омега, ты сильно удивляешься. — Брось свои вещи в джип, парень. Похоже, в лагерь ты поедешь с нами. — Есть, сэр, — сказал лжец, как новобранец считавший своей обязанностью подчиняться командам каждого носящего форму легиона. «Прибереги свое, сэр, для офицеров», — сказал Шестеренка. «Меня зовут Шестеренка, и пока лейтенант еще не пришел в себя, я скажу тебе, добро пожаловать на Зенобию и в роту Омега. Я не знаю, откуда взялась та форма, что сейчас на тебе». Но в нашей роте носят несколько другую.